«Смелый, молчаливый, как я посмотрю, этот наш герой» — с издевкой произнес Рейзнер. «В отличие от вас, миссис Вертхэм, мы не терпим, когда нас бьют». «А вы хотите, чтобы я тоже ввязывал вас в драку?» — саркастически осведомил Делла. «Мне казалось, у вас всегда с собой в сумочке заряженный пистолет». Нельзя поинтересоваться, почему этого им не воспользовались, когда того требовали обстоятельства? Делла стиснула руки, удар пришелся в цель. Я не взяла с собой пистолет? Неужели? М -м -м, это впервые тогда с вами такое случается. Удивился Рейзнер и взглянул на Деллу в зеркало заднего обзора. Прямо как по поговорке зонт не взяли, тут же дождь пошел. Я начинал понимать, что он говорит отнюдь не из желания себя послушать. Рейзнер почуял что-то неладное и пытался выведать, в чем дело. Моя рука коснулась колена Деллы. Она посмотрела на меня, тихонько показал ей на сумочку, потом на себя. Она сразу же все поняла и, пряча сумочку за передним сиденьем, вынула пистолет и протянула мне. Я осторожно сунул его в карман пиджака. Теперь Рейзнер не сумеет установить наличие пистолета в сумочке, когда мы приедем. Надо было придать убедительность рассказанной ему легенде. А зачем вы останавливались в пилоте? Внезапно спросил Рейзнер. Мы с Дэлой обменялись взглядом. Пора было дать понять Рейзнеру, что ему не стоит без конца задавать нам вопросы, которые возникали в его башке. «Послушайте», — сухо сказал я, — «у меня болит голова, словно с недельного перепоя. Откровенно говоря, я бы лучше соснул немного, нежели отвечать на ваши дурацкие вопросы». Наступило молчание. Потом Рейзнер сказал... «Зря вы лезете в бутылку». «Я всегда был немного болтлив». Он прибавил газу, и мощная автомашина помчалась, как стрела. Справа от автотрассы росли карликовые пальмы. Слева был океан. Спустя несколько минут дорога пошла в гору, и когда мы въехали на возвышенность, вдали показались огни довольно большого города. Мы ехали слишком быстро, Но и то, что я успел разглядеть, свидетельствовало, что линкольн бич весьма отличался от других известных мне городков побережья. В два часа ночи он буквально утопал в море разноцветных огней, как красиво сказал я. Вон там казино, видите, огни на той стороне залива, оживилась Делла, показывая пальцем, где именно. Производит потрясающее впечатление Никка. «Я бы тоже мог произвести потрясающее впечатление, если бы на меня истратили миллион долларов без энтузиазма», — ответил Рейзнер. Спустя минут двадцать мы стали спускаться извилистой дорогой, пересекая город, и, наконец, подъехали к казино. Его окружала шестиметровая ограда из железных прутьев, вход в которую охранялся двумя гориллами в униформах наподобие эсэсовских мундиров. Когда мы въезжали в ворота, они с бесстрастным видом отдали нам честь. От ворот к зданию казино вела пальмовая аллея. На протяжении двух километров ее освещали мощные зеленые светильники. Возникало ощущение, вот ты перемещаешься под водой. Я приказал установить такие светильники два месяца тому назад. А теперь вокруг казино не осталось и пяди неосвещенной поверхности. Поразительно, до какой степени эти придурки обожают яркий свет. После установки ламп дела наши пошли гораздо лучше, произнес Рейзнер, это ничего не выражающим тоном, будто беседовал вслух с самим собой. И когда Дэлла стала говорить ему, что находит эту задумку прекрасной, он перебил, словно его нисколько не интересовало ее мнение, и стал показывать Клумбу гигантских георгинов, освещенных лампами дневного света. «У каждого цветка своя лампочка», — пояснил он. Поль объехал все побережье, чтобы найти подходящие лампы, но дело стоило того. Многие психи приезжают пускать слюни за десятки километров, ну а потом, разумеется, отправляются в бары или в ресторан и спускают там сотни долларов».